Глава 49. Он не помнит, как долго стоит в саду, уставившись на молчащий дом. Стемнело давно, а теперь, кажется, уже светает. Какой день он так? Голова не работает. Он может только повиноваться. Голоса приказывают ему, что делать. Он владеет своим телом не лучше марионетки. Но боль чувствует, и она еще сильнее от того, что он не в состоянии себе помочь. Жертва там, это он знает. Он ее чует, хоть и не уверен, что способен чуять. Подгнившая и теплая сухая земля, автомобильные выхлопы и сладковатый запах пива. В животе кислота проедает кишки, но он стоит, Смотрит, ждет. Что-то шелестит в кустах, злобно ворчит. Он опускает глаза, видит собаку, остроухого добермана. Пес скалит зубы, рычит. Голоса заставляет его растянуть губы и злобно зашипеть в ответ. Пес испуганно скулит, поджимает обрубок хвоста. На земле под ним лужа, от нее поднимается теплый запах мочи. Он снова шипит, и пес отскакивает в кусты, удирает, не решаясь даже взвизгнуть. Он всегда боялся собак, но голоса не знают страха. В голове стучит так, словно в ней заперты все мигрени мира. Все тело опухло и вздулось, как у голодающих африканских детей, которых он видел по телеку. Суставы раскалены до красна, вместо хрящей — наждак, но он стоит и ждет. Новый звук. Что-то большое ломится через кусты к его тайнику. Он медленно оборачивается навстречу человеку. Малейшее движение причиняет страшную боль, но голоса заставляют его молчать. «Ты что здесь делаешь?» Вопрос звучит откуда-то издалека. Голоса внутри подталкивают его к нападению, и он вынужден повиноваться. Он вскакивает, но тело ослаблено голодом и тысячей ужасных болячек. В руке зажат нож. Он не помнит, где взял оружие. Жил ли когда-нибудь без него? Неважно. Важны только крики внутри. И боль. Что-то хрустит. Это его плечо. Противник здоровый, больше него и сложен, как те, на кого он старался не пялиться в спортзале. Голоса велят напасть. И он повинуется. Тянется выдавить глаза, царапает кожу. «Ах ты, сволочь! Я тебя убью нафиг!» Злится человек. Голоса поднимает радостный крик. Он снова бьет. Из носа жертвы хлещет кровь. Мгновенное торжество пронизывает его измученное тело. А потом он получает удар в лицо. Рука гигантскими клещами сжимает ему горло, Выжимает из него жизнь. Его поднимают в воздух и отшвыривают. Он с влажным шлепком валится на земь, и всё темнеет. Боль повсюду. Боль захлестывает его. Теплое, пахнущее железом влага заливает горло и рот. Он больше не может дышать, видеть, чувствовать. Он слышит только победоносное хихиканье голосов оставляющих его смерти.